Глава вторая. Совет у императора. Адмирал Саредос находился в командном центре. В данный момент он сидел за своим столом и читал последний отчет. Он недавно получил свою вторую копию, а первая была отправлена верховному адмиралу Аргону Макария. Отчет касался картанца Бассариана Уковира. Уже прошло пять стандартных галактических месячных циклов с момента его доставки на планету Дориум-1, где он был помещен в секретный бункер. После серии первых исследований и допросов стало ясно, что существо, находящееся в голове объекта, не даст никакой информации. Какие-либо физические пытки были абсолютно бесполезны, так как физические боли носителя никак не влияли на то, что у него находилось в голове. После тщательных попыток как-то воздействовать на объект, было принято решение попытаться изучить его более углубленно. Вследствие серии проведенных операций, на мозге захваченного объекта возникло еще больше вопросов, чем было до этого момента. Анализ и исследование взятого образца тканей существа показали, что все предыдущие оценки и предположения попросту оказались неверны. Составленный отчет исследований чужого организма говорил о том, что оно не природного естественного происхождения. Изучаемый организм оказался искусственно созданным существом, способным саморазвиваться и имеющим дополнительные изменения в виде управления чужим сознанием. ниже прилагался список дополнительных возможностей объекта, выявленных на первичных стадиях изучения. Саредос оторвался от чтения и встал из-за своего стола. Слегка покрутив головой в разные стороны, он размял затекшую шею, поправил форму и не спеша подошел к бару. Открыв его, он внимательно просмотрел содержимое, и, наконец, выбрав себе напиток, Достал бутылку и одним залпом опустошил его. Затем закрыл бар и быстро вернулся обратно к столу с отчетом. Минут через двадцать адмирал дочитал отчет до конца. Рекомендации военного аналитика он прочел несколько раз. В этих рекомендациях четко прописывался момент, указывающий на то, что следует в срочном порядке изменить тактику противостояния, и сконцентрироваться на возврате контроля над теми системами, которые сейчас уже были под контролем чужого непонятного врага, а не пытаться выяснить, кто за всем этим стоит. Аналитик советовал не терять время в пустых поисках, не имея более никаких новых зацепок. Возраст существования этих организмов точно был неизвестен, но исследования подтвердили, что отчет, полученный с Соредесом много лет назад, с первого контакта на картане, сходился с новым совсем немного. Тогда никто еще не знал, что это искусственная раса. Все выводы были сделаны на основе добровольного контакта существа. В любом случае, уже и сейчас ясно, что прежние данные, якобы имеющие важное значение, оказались обычной игрой. Выходит, командный крейсер с семьей Нориана погиб зря. саредас думал что выводит очень важную информацию, но оказалось что большинство этой информации было просто игрой инопланетного пришельца с другой стороны все эти смерти не прошли зря и теперь все первые лица империи знают о существовании угрозы и даже пытаются с ней как то бороться саредас давно закончил чтение отчета просто он продолжая всматриваться в текст думал обо всем что произошло и что могло бы произойти зная он пять лет назад то, что прочитал только что. Выводы отчета напрямую сходились с мнением обоих адмиралов. Вот только сам отчет предлагал действовать более агрессивно. Соредос резко выключил компьютер. Видимо, решив, что больше ничего интересного он не прочтет. «Тария, сегодня в оставшееся время что-нибудь серьезное запланировано или обычная рутина?» Саредос вызвал свою помощницу по внутренней голографической связи и сейчас разговаривал с ней. «Нет, адмирал, встреч на сегодня нет. Но утром домой прилетит Нориан. Он выпустился с Академии, и кадетов временно распустили по домам. Тех, кто близко живет», — добавила Тария и продолжила. «Через двадцать суток будет торжественный выпуск, на котором будет приветственное выступление императора». Адмирал тяжело, с явным намёком на виновность, вздохнул и признался. «С этим отчётом у меня совсем вылетела из головы новость про Нориана. Спасибо, что напомнила. Если больше ничего не запланировано, то давай вернёмся домой пораньше. Думаю, через полчаса можно отправляться». «Да, адмирал», — согласилась Тария. «Я буду готова к этому времени». Саредос прервал связь и откинулся на спинку своего кресла, устало закрыв глаза. Долго так посидеть у него не вышло. Раздался вызов внешней связи. Саредос обреченно вздохнул и активировал изображение. Появилась голограмма Верховного Адмирала. «Ты уже закончил знакомиться с отсчетом?» — поинтересовался он у Саредоса. «Только что», — подтвердил Саредос. «Ну, раз закончил, значит, ты в курсе рекомендаций». «Император лично вызывает нас обоих к себе на совет». «Когда? У меня завтра утром сын прилетает». «Ну, значит, завтра утром и встретитесь, а Император вызывает сегодня». «Я уже в своем шаттле на орбите, и могу поднять тебя прям сейчас, если ты готов». «А у меня есть выбор», — ухмыляясь, поинтересовался Саредос. «Конечно нет», — подтвердил Аргон. но правила приличия заставляют меня спросить о твоей готовности лететь. «Поднимай наверх», — согласился саредос «Я домой собирался, так что дел у меня никаких на сегодня уже нет». Аргон Макария активировал телепорт шаттла и перенес Соредоса из планетарного бункера на борт. Закончив транспортировку, Аргон визуально проверил прибытие еще одного пассажира и, развернув шаттл по маршруту к планете Натагра, перешел в гиперпространство на минимальной скорости. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Аргон у Саредоса, заметив, что тот сел в кресло второго пилота и активировал связь. «Ничего серьезного», — отозвался на вопрос Саредос. «Ты так поспешно меня забрал, что я не предупредил Тарию о своем отлете. Я отправлю ей сообщение о том, что домой придется лететь без меня, а я прибуду видимо, ночью или вообще под утро». «Скорее всего, под утро», — предположил Аргон. «Так хоть выспаться получится». «Тоже верно», — согласился Саредос и отправил второе сообщение следом за первым. Через несколько часов, проведенных в полете, во время которого разгорелся жаркий спор об итогах отчета, оба адмирала прибыли в личную резиденцию императора Досария IV. Это был небольшой дворец в тарианском стиле, каких на Натагре было довольно много построенных и оставшихся от предыдущих императоров. Адмирал Саредос тут был уже не первый раз. Император Досарий постоянно получал отчеты о вторжении и тщательно отслеживал работу обоих адмиралов, время от времени вызывая их к себе в резиденцию. В сопровождении императорского адъютанта, молодого Латуция Зариба, оба адмирала, следуя за ним, пересекли несколько небольших дворцовых залов и, наконец, оказались в зале для совещания. За уже знакомым Саредосу круглым столом сидел сам император и в одиночестве что-то перебирал в куче лежащих там информационных кристаллов с докладами. Обратив внимание на вошедших, Досари поднял голову и, выслушав доклад Латуция о прибывших адмиралах, отпустил его. Как только Латуци покинул зал совета, Досари махнул рукой обоим адмиралам и пригласил сесть за стол. Чтоб не вводить в ступор своих гостей, император начал разговор первым, тем самым соблюдая этикет и разрешая говорить своим гостям. Правила этикета запрещали кому-либо первым заговаривать с императором. На самом деле все эти старые дворцовые правила соблюдали не все императоры. и Досарий тоже часто их игнорировал. «Садитесь, господа», — пригласил Досарий. «Я вызвал вас обоих, потому что получил новый доклад с новыми рекомендациями наших аналитиков. И, честно сказать, он меня разочаровал. Вы, надеюсь, уже ознакомлены с ним?» «Да, мой император», — отозвался Саредос, так как понял, что этот вопрос направлен ему. «И что вы думаете по этому докладу?» «У вас есть какие-то выводы или решения?» Поинтересовался император. «Мой император, у меня не было достаточно времени на то, чтобы принять какие-то решения, но выводы я сделал. Мы успели с Верховным Адмиралом по пути к вам обсудить этот доклад». «Какие?» «Какие именно выводы вы сделали?» Повторно перефразировал свой вопрос император. По лицу Досария можно было прочитать о его озабоченности итогами доклада. «Я согласен с нашими аналитиками. Если мы не можем выявить врага, вторгающегося в наши миры, то мы можем перейти к активной фазе и начать чистку. Мы не сможем зачистить всех, кто нам противостоит с измененным сознанием, но мы сможем зачистить верхушку правления на этих планетах, а дальше мы выявим всех оставшихся измененных и нейтрализуем их. Адмирал Саредос, надеюсь, под понятием «нейтрализуем» не скрывается обычное убийство. Резко переспросил Досарий. «Мой император, конечно, нет. Проблема измененных еще не решена. И в эту категорию могут попасть те, кто проходил простые операции на мозг или элементарное воздействие на сознание на уровне стандартных повседневных технологий. Массовые проверки дадут лишние, ненужные нам результаты. а попросту нам будут попадаться ни в чем не повинные граждане, не подвергшиеся настоящим изменениям сознания. Без углубленных проверок сразу выявить такое не получится. Поэтому аресту подвергнутся только те, кто уже находится в наших списках, созданных нашими оперативниками, работающими в мирах, находящихся под скрытой оккупацией, вдруг вставил Аргон Макария, пытаясь дополнить Саредоса. Император Досари перевел взгляд на своего верховного адмирала. «Аргон. Это означает общую работу имперских войск. А по сути огласку о том, что идет негласная война с противником, которого мы даже не знаем. Граждане империи нас не поймут. Внезапные аресты огромного количества имперских граждан могут вызвать волнение по всей империи. И, возможно...» даже сопротивление нашим действиям». «Мы задействуем только то, что я сформировал за эти последние годы, и разработаем согласованную операцию по зачистке. Прежние армии и флот останутся практически в полном составе в неведении о том, что происходит. Ну или придется пойти на полную военную операцию». «Мне не нравится такая идея. Еще варианты есть?» Досарий посмотрел на Саредоса, ожидая от него ответа. Тот не заставил себя долго ждать. «Варианты можно разработать, но, думаю, это все не даст нужных результатов. Единственный верный результат — это провести правильную операцию по зачистке. К примеру, мы не будем отправлять огромные флоты к мирам, находящимся под оккупацией. Можно сделать чуть проще?» «Как именно?» Снова переспросил император и, не дождавшись быстрого ответа, продолжил давить на Саредоса. «Не тяните, адмирал Саредос. У вас уже есть предложение?» «К примеру, мы можем созвать некое экстренное заседание в Высшем Совете Империи или что-то подобное, где будет объявлено о том, что требуется личное присутствие всех членов Совета и придумать какой-то достаточно серьезный повод для этого». «Члены этого совета не обязаны посещать его лично, и вряд ли они изменят свое мнение специально под такой случай. Закон Империи не запрещает присутствие на совете представителя советника или дистанционное голографическое присутствие», возразил Досарий. «Все верно, но мы создадим прецедент, ради которого они прибудут практически все и лично. Те, кто не прилетят, будут арестованы там, где находятся, если среди таковых будут измененные. Поспешил добавить Саредос. Главное знать заранее о том, кто прибудет лично, а кто нет. Это легко. Параллельно с этим можно провести экстренное обращение императора гражданам империи. Это обращение пояснит, что происходит, и остановит все возможные волнения в тех мирах, где будут производиться аресты. — добавил Аргон. «Вы хотите сказать, что если скомпрометированный барон-губернатор будет арестован на вашем совете, а не на своей планете, то из-за этого будет меньше волнений и столкновений в его мире?» — задал дополнительный вопрос император Досарий. «Это ожидаемо», — продолжил свою мысль Аргон. «Мы уже разрабатывали подобные варианты. Как только арестовывается советник, Все, что от него исходит, блокируется. Он не сможет отдать ни одного приказа, а, следовательно, все его подчиненные будут деморализованы какое-то время. Законы запрещают арест советника без серьезных на то оснований. Когда мы арестуем целую группу советников, в зале совета поднимется буря негодований по всей империи. А главное, возникнет информационный хаос, во время которого появится миллион различных предположений. Это неприемлемо. Для нормализации ситуации я предлагаю провести ваше выступление». Аргон посмотрел на императора Досария и продолжил. «Ваше личное выступление в высшем имперском совете, во время которого и произойдет арест. Ваше выступление его объяснит, и, если потребуется, то будет произведена трансляция заседания на всю империю. Во время начала Совета начнется операция по зачистке на тех мирах, которые подозреваются нами в сотрудничестве с врагом. Ну, как рабочий вариант, думаю, можно принять в разработку. Но требуется все тщательнее продумать и составить план операции, с которым мы все согласимся. Провал станет нашей гибелью. констатировал император. «Адмирал саредас почему вы молчите? Вы не согласны?» Выдержав паузу, Саредос ответил. «Я согласен с тем, что требуется тщательная проработка этой операции. Почти пять лет мы вели тайную работу. И вдруг, в один момент, принимаем решение все обнародовать и провести полную публичную зачистку». «Вы сомневаетесь?» «Да, сомневаюсь». Но тоже не вижу другого выхода. Количество миров, выявленных нами под контролем захватчиков, уже слишком огромное. 473 расы, подсказал Аргон. Да, 473 расы, которые мы выявили. Управление этими мирами происходит под тайным влиянием чужих. Это только планеты столицы этих рас. С этих миров идёт управление колониями. мы не знаем, что происходит в подконтрольных мирах, которые эти расы контролируют. У нас попросту не хватает на это ресурсов. Но если мы ликвидируем верхушки управления, то появится небольшая надежда на то, что вся система, выстроенная захватчиками, посыплется. В противном случае мы рискуем получить галактическую войну на миллионы звездных миров, наших миров, граждане которых не поймут, что происходит и с кем воюют имперские войска. У нас сейчас нет других вариантов. Мы больше не сможем сидеть и выявлять чужих без решительных действий. У нас уже четверть империи под контролем врага. Значит, вы за решительные действия, переспросил император Досарии. На данный момент не вижу другого выхода. Попытка выяснить, кто наш истинный враг провалилась. Нам остается истреблять ту угрозу, которую мы видим. В этом я полностью согласен с рекомендациями наших аналитиков в этом отчете. Саредос указал на текст документа висящий над столом. Его транслировал галопроектор. В зале воцарилось молчание. Все, находящиеся в нем высказали свое мнение. и сейчас Досари принимал решение: дать ход предложению своих адмиралов, или высказать отказ такому плану». Оба адмирала сидели и ожидали, что решит император. Внезапно молчание было прервано. Император решил. «Пожалуй, я соглашусь с вашим предложением», — задумчиво произнес Досарий. «Разрешаю вам обоим приступить к разработке предложенного вами плана, но призываю все тщательно обдумать», прежде чем что-то решить окончательно. «Разработайте операцию и представите мне полный план». «Только после того, как мы все трое согласимся, начнется реализация этого плана». Досарий сделал короткую паузу и продолжил. «Надеюсь, мы не вступили только что в Галактическую войну со своими же собственными гражданами». На этом, закончив свои размышления, император Досари резко встал из-за стола. Адмиралам стало ясно, что сегодняшний разговор окончен. Они поднялись следом за императором. «Можете остаться во дворце, если хотите. Не вижу для вас смысла лететь домой, тратить время на полет. Выспаться уже не получится». «Это вовсе не обязательно», — попробовал оправдаться Аргон, но был перебит Досарием. Аргон, не нужно возражений. Я не хуже тебя знаю, что такое правление. Последние годы я и сам что-то стал очень сильно уставать и прекрасно осознаю, что такое нормальный сон для таких, как мы. С разработкой плана не тяните. Если появятся другие варианты для наших действий, немедленно докладывайте мне. И, поясняя, добавил. Хотелось бы уладить этот вопрос... не прибегая к задействованию имперских войск. «Доброго времени, господа!» Попрощался с адмиралами император и отпустил обоих. На выходе из зала адмиралов встретил Латуци Зарип и два охранника из числа безмолвных, которые встали на страже возле дверей. «Когда шли к императору, их почему-то не было», подумал Саредес. «За столько лет он привык к этим солдатам». И мало того, безмолвные были на борту Сагири, участвуя в одной секретной операции. Навыки этих солдат потребовались как-то для поддержки оперативной группы, и Саредос выпросил пятерых солдат у верховного адмирала. Справились они на отлично, и миссия была на удивление успешной. Глупо было после подобного отрицать полезность безмолвных. «Постой!» Окликнул Саредаса Аргон, заметив, что тот сразу отправился в свои гостевые комнаты. Саредас остановился и повернулся к Верховному Адмиралу. Аргон сделал несколько шагов и нагнал Саредаса. Взяв одной рукой за плечо Саредаса, Аргон Макария отвел его чуть в сторону, подальше от сопровождения, так, чтобы не было слышно, о чем они говорят. «Что за секретность такая?» Удивленно поинтересовался Саредас. «Ничего секретного. Просто хотел узнать твое мнение о сегодняшней встрече прежде, чем разойтись по своим покоям». «Видимо, ты интересуешься моим мнением о реакции Досария на наше предложение?» «Именно. Мне показалось, что он сильно нервничал, больше, чем обычно. Я бы тоже нервничал на его месте, если по истечении стольких лет работы вдруг все резко изменилось, и мне предложили бы самые крайние меры, на которые мы не пошли пять лет назад». Аргон пронзил взглядом собеседника и резко спросил, «Ты сомневаешься?» «Позволь тебе напомнить, что во время разговора в шатле, когда мы сюда летели, это именно ты сделал такое предложение, с которым я склонен согласиться. Я профессиональный командирующий с огромным опытом, и я прекрасно понимаю, что на данный момент это единственное правильное решение. Оно слишком рискованное и может привести к неприятным последствиям». Согласен. Но неприятные последствия могут быть всегда, так же, как и риски, в любой подобной операции. Нам не дано знать заранее, что будет после исполнения принятого решения. Мы можем только минимизировать негатив. Знаешь, Аргон, если честно, то у меня создается впечатление, что это не мы принимаем такое решение, а нас к нему подводят. За пять лет работы мы не смогли ничего остановить. «Все, на что нас хватило, — это выяснить масштабы проблемы и выявить возможные планеты с потерянным контролем. Да, мы проводили боевые операции, это нас засветило пред врагом, но…» «Но это не вызвало никакой ответной реакции!» «Ты это хотел сказать?» «Да!» — утвердительно ответил Саредос. «Все просто. Они двигаются согласно своему плану. Зачем им менять его, если мы не предпринимаем никаких боевых действий?» У нас нет повода устраивать войну между расами, которые являются гражданами Тарианской империи. Я так точно не отдал бы приказ на бомбардировку планет. подозреваемых в том, что они захвачены чужими пришельцами. Мы только что провели встречу, на которой сами предложили агрессивный вариант наших дальнейших действий. Во всяком случае, это не явные военные действия, а прикрытая полноценная операция по ликвидации врага. стоящего на самом верху правления этими мирами. Аргон Макария пытался аргументировать выводы Саредоса, но, кажется, и он стал понимать, что ему пытается объяснить адмирал Саредос. «Постой, ты хочешь сказать, что нас заставляют пойти на это для того, чтобы выставить агрессорами мирных миров?» «Как один из вариантов», — подтвердил Саредос внезапное предположение верховного адмирала. «Нас поставили в тупик». заставляя начать действовать в масштабе, а не скрытно. Если мы не объясним империи, что происходит, то от нее отколется половина миров почти мгновенно, как только станет известно о том, что мы арестовываем глав раз Да еще в таком масштабе от нас потребуют доказательств. И что мы им предъявим? Червяка в голове у нашего объекта. После этого отколется вторая половина. «Я понимаю, о чем ты». Твоя версия вполне себе живоспособна. Есть предложение? Да. Когда император стал задавать вопросы о наших дальнейших действиях, я вдруг понял, что все, что мы с тобой обговаривали в шатле на пути сюда, может сорваться и пойти против нас, даже несмотря на то, что у нас нет больше иного выбора. Я предлагаю начать разрабатывать предложенный план, но не применять его сразу, а постепенно. и заранее предприняв кое-какие меры. Саредос не тени на нас уже смотрят. Нужно провести предварительную информационную работу со всеми оставшимися мирами заранее, убедившись, что мы не потеряли там контроль. Мы не сможем удержать это в тайне. Не сможем, подтвердил Саредос. Но в таком случае, по меньшей мере, мы сохраним лояльность этих миров по отношению к Империи. Нужно дать губернаторам информацию о том, что происходит в империи. Почему ты не предложил императору это на совете? Слишком сырая идея, которая не обговорена даже с тобой. Думаю, нам нужно для начала ее разработать и только потом предлагать. Возможно, вместе с основным планом. Тогда утром отправимся в мой командный центр и попробуем накидать несколько идей. Предложил Аргон, но Саредос мгновенно отказался и пояснил. Я не могу. Утром мне нужно встретить Нориана. Ах, спохватился Верховный Адмирал. Я действительно забыл про него за всеми этими делами. Тогда это можно будет сделать чуть позже. Завтра проведи с ним время. Работа никуда не денется, а небольшой отдых тебе не помешает. Ты его сегодня заслужил. Встретимся на посадочной площадке. Вдруг выдал Аргон Макария, тем самым закончив этот разговор. «Доброго тебе времени!» — попрощался он с аредасом и, развернувшись, отправился в свои гостевые комнаты. Саредос еще постоял секунд десять, глядя в спину удаляющемуся Аргону, и, повернувшись к ожидающему его адъютанту императора Досария, предложил. «Теперь можете сопроводить меня до моих комнат и показать мне дорогу». Латуци-Зарип слегка поклонился, согласно дворцовому этикету, И предложил Саредосу следовать за собой Утро во дворце императора Досария началось очень рано Самой первой начинала работать дворцовая кухня Следом просыпались те, кто занимался обслуживанием дворца и его жителей Саредосу тоже пришлось вставать рано утром Нужно было лететь домой, встречать сына Ночь прошла спокойно И поэтому Саредос успел выспаться. Прежде чем уйти, Саредос в очередной раз оценил дворцовую еду. Меню было обширным и затрагивало кухни многих раз. Было из чего выбрать. Закончив завтрак, Саредос покинул свои покои и вышел в дворцовый коридор. За дверью стояла охрана из двух безмолвных, но это не помешало адмиралу заметить довольно большую активность дроидов. Сующих по коридорам дворца Живых гуманоидов тоже было немало Но все они были заняты своими рабочими делами Четко на своих местах Один из охранников, увидев выходящего адмирала Поднял руку и вызвал дроида для сопровождения Мгновенно из дворцовой стены Недалеко от входа выскочил небольшой дроид Господин, этот дроид проводит вас вниз дворца на платформу Прозвучал жесткий и твердый голос из боевого скафандра. «Следуйте за ним и никуда не сворачивайте без предварительного уведомления. Иначе дроид подымет тревогу и вызовет боевую группу». «Я знаю правила перемещения по дворцу», — отозвался саредас «Не в первый раз уже прилетаю сюда». «Тем не менее, соблюдайте правила», — настойчиво повторил тот же голос из скафандра. Зная, что лучше не спорить с безмолвными и не разговаривать без дела, Соредос просто ответил «Да, я понял». И, повернувшись к дроиду, бросил «Веди, я готов». Дроид пискнул ответ электронным голосом и, развернувшись, поехал по полу дворца, ведя за собой адмирала. Первые впечатления от посещения императорского дворца уже давно пропали. Но в памяти еще остались сохранившиеся восторженные образы. Дворец был очень странным, с легкой примесью торианской готики. На стенах везде были размещены фигуры мифических тарианских существ. Фигуры выглядели как живые и были очень богато украшены разноцветными камнями. Подобное присутствовало буквально на большей части дворца. Но и зелени было тоже немало. Досари очень любил живые растения, поэтому третий дворца была покрыта различными экзотическими садами. Очень мало было уделено современным технологиям. Точнее, их было немало, но все они были скрытного характера. Император был сторонником истории и живой природы, поэтому эти элементы во дворце были в большинстве. Сейчас, следуя за дроидом, Сареда уже не обращал внимания на интерьер дворца. Его больше волновало Как быстрее добраться до подземного транспорта, на котором он приехал с Аргоном и покинуть планету. Встретившись на подземной платформе, Аргон и Саредос перебросились несколькими стандартными фразами и заняли свои места в скоростной капсуле. На удивление, весь путь до шаттла и также весь полет в шаттле Аргон не уделил ни слова всему, что относилось к работе. Все, о чём разговаривали два адмирала, касалось чего угодно, Кроме политики и работы, Саредос это очень оценил. Подобный разговор настроил его на встречу с Норианом, которого он уже не видел почти год. Напоследок перед самой телепортацией на планету в дом адмирала Саредоса, Аргон позволил себе напомнить о том, что завтра было бы неплохо встретиться и обсудить тот дворцовый разговор в коридоре, состоявшийся сразу после встречи с императором Досарием. Не стоит затягивать решение. пояснил Верховный Адмирал и активировал телепорт. Саредас появился в своем доме. Почти сразу после заселения Тария выделила специальное помещение в доме для того, чтобы именно туда телепортироваться, а не по всему дому, где попало. На выходе его встретил Сатер, личный андроид-помощник. «Доброго времени, господин Саредас», — поприветствовал он своего хозяина. «Сатер, Нориан прибыл?» «Нет, господин». Прибытие хозяина Нориана ожидается через 1 час 17 минут. «Значит, я успеваю», — констатировал Саредос. «Зарган дома?» «Да, капитан Зарган у себя и еще не выходил». «Ну, значит, все дома, все на месте. Это превосходно. Нориан будет рад своим близким. Я к себе. Вызовешь, когда шаттл будет подлетать. Я хочу лично встретить сына на посадочной площадке». «Да, господин». подтвердил указания Сатер. Саредос удалился к себе в надежде немного отдохнуть перед встречей с сыном. Ранний утренний полет его немного вымотал. Сатер отправился заниматься своими делами. В огромном доме наступил очередной период затишья перед бурей. Для резиденции адмирала командора это было нормально. Дом посещало много различного народу, и иногда Саредос устраивал приемы в своем доме. В эти моменты огромный дом наполнялся жизнью, и факт того, что в нем отсутствовали Нориан Ингарут, как-то сглаживался сам собой. Сам же окончил свою академию пять месяцев назад. Сразу после окончания Тарианской академии исследователей, всех выпускников распределили по небольшим группам и отправили в первую научную экспедицию изучать миры на территории империи. Миры, которые пока что были только занесены в галактический каталог, но еще не изучены. Нгаруд со своей группой был отправлен почти к самой границе Империи, но с другой стороны, не с откуда осуществлялась экспансия неизвестного врага. Самое странное заключалось в другом. После того, как Верховный Адмирал лично привез Нгаруда в Тарианскую научную академию, обучение парня было взято под личный контроль Адмирала. Возможно, это было связано с тем, что после приезда в Академию Аргон прибыл в ней почти 8 стандартных галактических суток, копаясь в архивах тарианских исследователей. В Саредосу не было известно об этом, и тем более о том, что Аргон там искал, а также о результатах этих поисков. Результатом всего этого был другой факт. Нгарут обучался по специальной программе с расширенными допусками, которые выдавались ему частями, По распоряжению Верховного Адмирала. Через три года Нгарут получил полный доступ ко всем специальным тарианским исследовательским архивам. Для чего это было сделано, знал только Аргон Макария и сам Нгарут. После выпуска из Академии, которую Нгарут закончил с высшими оценками, молодой исследователь провел около 15 суток со своими родителями, которые переселились поближе к тарианской столичной системе. Именно после этого Нгаруд был назначен в экспедицию с небольшой группой своих сверстников. Руководил группой как ни странно военный офицер-аналитик по исследовательской научной работе. Вот так обстояли на данный момент дела с Нгарудом. Именно по этим обстоятельствам он сегодня не встречал своего друга, а находился от него в тысячах световых лет. Небольшой двухместный шаттл опустился на площадку позади дома. Посадку шаттла ожидали и встречали Саредос, Зарган, Тария и двое андроидов. Через несколько минут после отключения двигателей люк шаттла открылся. По небольшой спустившейся лестнице вниз на площадку сошел заметно повзрослевший за последние годы Нориан. Он был в военной кадетской форме с императорскими знаками отличия. Эти знаки отличия говорили о том, что он, носящий их является представителем высшей военной академии под покровительством самого императора. В этом году Нориану исполнилось 20 лет, согласно стандартному галактическому летоисчислению. После 20 лет наступал особый период в жизни каждого гражданина империи. Нориан как представитель картанской расы не был исключением. Ближайшие 80 лет будут являться периодом замедленного роста и старения организма. По-простому, внешность Нориана не сильно изменится. Таким процессом подвергались все известные расы в империи. С самого рождения любой ребенок, родившийся гражданином Тарианской империи, бесплатно получал лекарство отвечающее за удлиненный цикл жизни. Жизнь не может продолжаться бесконечно, но можно было увеличить ее срок в разы. Максимальные сроки зависели уже от организма того или иного представителя какой-либо расы. Но сейчас это было неважно. Сейчас имел важность только тот факт, что Нориан вступил во взрослый период жизни, закончив академию, и Соредос этим гордился. Нориан спустился и ступил на площадку посадочного комплекса. Оглядевшись по сторонам, Он быстро засек все видимые изменения, произошедшие за последний год. «Увидел что-то новое?» – засмеялся Саредос и подошел обнять своего приемного сына. Нориан в ответ обнял Саредаса, прежде сбросив на землю свою сумку, висящую на плече. Затем после Саредаса Нориан поздоровался с капитаном Зарганом, который поздравил его с прибытием домой. Тария и андроиды стояли чуть в стороне. Тария улыбалась, а андроиды стояли молча, ничем не выражая свои электронные эмоции. Заметив в сторонке помощницу отца, Нориан вежливо поздоровался с ней и приветственно кивнул головой Кару и Торну, бросив фразу, что скучал без них. Закончив все приветственные церемонии, Нориан поднял свою сумку и повесив через плечо, заявил: "Ничего не поменялось, только количество охраны увеличилось". «Но это намного лучше, чем бездушные охранные механизмы». «Мои гости пугались», — оправдал изменение Саредос. «Да я не против. Раз надо, так надо. Раньше ты бы сказал, что это всё не для тебя, и нам это не нужно. Это было раньше. А сейчас я немного изменил свои взгляды», — заявил вдруг Нориан. «Я надеюсь, ты сам-то не очень изменился». «И по-прежнему всё тот же Нориан, как и прежде?» зорган задал вопрос и хитро подмигнул. «Нет, дядя Зарган, я всё тот же. Хотя и признаюсь, что некоторые взгляды я всё-таки поменял. Но ваш хитрый взгляд не заставит меня выдать сразу все мои секреты», рассмеялся Нориан в ответ. «Сразу и не нужно. Времени у нас будет теперь предостаточно». Зарган осекся на половине фразы, заметив, что Нориан не реагирует на шутку. «Я что-то не так сказал?» все нормально, постарался уверенно убедить в этом присутствующих Нориан. Но почему-то ему никто не поверил, а Саредос еще и предположил, что сын что-то скрывает. Боясь испортить атмосферу встречи, Саредос не стал переспрашивать и допытываться, а просто пригласил всех пройти в дом. Весь день был посвящен только Нориану. Было очень много разговоров и историй, связанных с Академией. Нориан охотно этим делился со своими близкими. Когда истории иссякли, в ход пошли вопросы адмиралу Саредосу. Почему-то Нориана очень интересовала текущая ситуация. Все, что можно было, Саредос рассказал сыну, утаив только некоторые детали, которые парню, в принципе, были не нужны. Решив, что ситуация довольно разряжена, Саредос решился на прямой вопрос сыну. «Скажи мне». ты думал что ты будешь делать дальше закончив академию Я предполагаю ты пойдешь в следующую учиться на астроархеолога как и хотел нориан поморщился прежде чем ответить на этот вопрос, но очень быстро справился со своими эмоциями со стороны было видно что ему не очень-то этого и хотелось но тем не менее он ответил у меня было слишком много времени чтобы все обдумать и сделать свои выводы к тому же помимо выводов, уже есть некоторые решения, которые тебе наверняка не понравятся». Возникла пауза. Саредас переваривал услышанное и гонял в голове возможные варианты. Поняв, что гадать бессмысленно, он просто спросил. «И что ты решил?» «Я остаюсь на военной службе», — тихо ответил Нориан. «Но ты же никогда к этому не стремился, и это не было твоим желанием», — воскликнул Саредас. Зарган сидел тихо и не вмешивался. боясь остаться крайним в этом разговоре. Не стремился, ты прав. Но я и сам не рвался в эту академию. Меня попросту туда отправили, не интересуюсь хочу я или нет. Как ты знаешь, это решение принял сам император. Он основывался на твоём происхождении. Вот именно. Но вскоре я очень быстро понял, что оно было верным. Сам по себе я бы ни за что не пошёл на службу. Но если принять в расчёт ситуацию... в который мы все оказались втянуты, то это было самым оптимальным решением на тот момент. В любом случае, военное образование мне всегда пригодится. «Тем не менее, ты не отвечаешь о своем решении, а продолжаешь просто ходить вокруг да около. Твое «просто я остаюсь на военной службе» — кажется, это еще не все». «Я прав?» «Не все», — подтвердил Нориан и продолжил. «Год назад в Академию ко мне прилетал Верховный Адмирал». «Аргон?» переспросил удивленно Саредос. «Я ничего не знал об этом визите. Он мне ничего не говорил». «Не говорил, потому что я просил его об этом», оправдался Нориан. «И о чем вы говорили?» «Нориан, рассказывай, не тяни!» «Почему я должен из себя это вытягивать частями?» злился Саредос. «Ты сам мне не даешь договорить!» «Все, я молчу. Можешь рассказывать спокойно». Убедившись, что первая реакция окончилась, и можно говорить дальше, Нориан продолжил. Он интересовался моими успехами и прежде отслеживал предыдущие несколько лет. Год назад он прилетел в академию и сделал мне предложение о переходе после окончания обучения в его штаб командования имперских войск. Я согласился, потому что понимал, что в противном случае буду служить у тебя, а это не позволит мне реализовываться так, как я теперь этого хочу. После моего согласия он перевел мой последний год на специальное обучение. «Именно по этой самой причине я не смог прилетать весь год». «В этом есть доля разумного», — осторожно вставил свое мнение Зарган. «Вот только все решалось за моей спиной», — обиженно заметил саредас «Но, возможно, это все-таки правильное решение. К тому же у меня служить, раз ты этого так хочешь, не вышло бы без моего постоянного вмешательства». «Вот же Аргон, хитрый торсианец, увел у меня сына и даже не намекнул, что забирает его к себе на службу». Интересно, сколько еще секретов он хранит в своей голове? «Я думаю, это все с подачи императора в Досария», – предположил Нориан. «Он меня предупреждал, что будет следить за мной». «Теперь уже не важно, кто был инициатором. Только теперь тебе нужно знать кое-что». «Что именно, папа?» – поинтересовался Нориан. «Мы начинаем активную фазу обороны Империи». Старый план полностью провалился и оказался негодным. Нас провели как маленьких детей, а меж тем... «Количество оккупированных миров растет и уже составляет почти четверть от общего количества». «Саредос, ты о чем?» – осторожно поинтересовался Зарган. «О том, где я вчера был и откуда сегодня утром вернулся». «Я летал с Аргоном на совет к Императору. И там мы признали действующий план противостояния полностью провальным. Император выслушал наше мнение и рекомендации. После этого он согласился с нашим предположением». и попросил разработать новый план. «И в чем он заключается?» – спросил Нориан. «Мы начинаем прямое противостояние с врагом путем проведения специальной одноразовой операции. Мы арестуем всех баронов-губернаторов и верхушку правления подозреваемых в измененном сознании или прямой работе на врага. В ближайшее время нужно разработать подробный план этой операции». Нориан сидел и слушал с понимающим взглядом, в отличие от Заргана, который был с явными признаками легкого страха. Это заметил саредас «Ты не одобряешь?» – поинтересовался адмирал Узаргана. «Это не имеет значения, одобряю я или нет. Но даже мне понятно, что малейшая ошибка, и в Империи будет одна огромная война». «Значит, мы не имеем права на эту ошибку. Давайте закончим этот разговор. Я и так выдал вам информацию, о которой пока что не стоило говорить». «Что касается тебя, Нориан, раз ты так хочешь и ты так решил, значит служи у Верховного Адмирала. В любом случае служба на благо Империи – это почетное занятие и пойдет тебе на пользу. Сначала выпуск через 20 суток, и только после него Верховный Адмирал забирает меня на службу к себе. Я не возражаю, все равно я не знаю, чем мне тут заниматься одному в таком здоровом доме. К тому же вон горут в экспедиции и неизвестно, когда вернется». «Что значит неизвестно когда?» «Насколько я знаю, сроки экспедиции ровно год», — возразил Саредос. «А ты не знаешь?» «Чего я не знаю?» — переспросил вопросом на вопрос Саредос. И им продлили полет до срока, который они сами посчитают нужным. Когда я последний раз общался с Нгарудом по имперской вещательной сети, он проговорился, что это специальная миссия. Без каких-то результатов они просто не могут вернуться. Я сначала подумал, что он просто шутит, но потом мне так не показалось. Выглядел Нгарут довольно серьёзным. «Сплошные тайны», — заметил заговорческим голосом Зарган. «С кем я живу?» «Не волнуйтесь, дядя зорган все тайны рано или поздно становятся известными». «Да я и не волнуюсь. Тем более, что большинству из них приходится разгребать мне и команде Сагири». «Это правда», — подтвердил Саредос. «Хоть ты и был гражданским капитаном, но теперь ты отличный военный капитан военного крейсера». Поставленные задачи ты выполняешь на отлично. Пока Саредас и Зарган разговаривали о военных успехах, Нориан прокручивал в голове разговор с признанием остаться на военной службе в штабе Верховного Адмирала. На удивление, разговор прошел нормально, и проблем не было. Нориан боялся, что приемный отец его не поймет, и обидится на причины, которые ему стали известны только что. Но этого не произошло. Самое главное Нориан еще не сказал. да и не собирался говорить. На самом деле, его работа не будет ограничиваться только штабом. Именно для этого Нориану изменили последний год обучения. Размышления были прерваны вопросом Саредоса. «Ты не устал? Мы уже много часов сидим и разговариваем. А ты даже у себя в комнате побывать еще не успел?» «Да, как-то время быстро пробежало, я и не заметил. Если вы оба меня перестали пытать, то, наверное, я пойду к себе и немного отдохну». «Вы меня закормили. Я давно столько не ел». Нориан указал на заваленный разнообразной едой стол. «А вот этому ты обязан своему андроиду», — подсказал Саредос. «Серьезно? Это Кару так постарался?» «Я сам был в недоумении. Но, тем не менее, он столько наготовил исключительно ради тебя». «Папа, ты менял ему настройки?» — переспросил Нориан. «Ни в коем случае», — возразил Саредос. «Я понимаю, что это явно выраженная привязанность ИИ по отношению к тебе. Но не забывай, что наши андроиды способны саморазвиваться. Если тебе это не нравится, то я могу перенастроить его». «Нет-нет, пускай все останется так, как есть», – резко возразил Нориан. «Все-таки четыре года, что меня не было дома, это большой срок, и я тоже немного соскучился по его вечным нравоучениям». «Как-то по-своему я все-таки рад, что он старается что-то личное для меня сделать». За столом снова возникла продолжительная пауза, во время которой каждый из сидящих обдумывал что-то свое. Наконец, это затянувшееся молчание все-таки было прервано и снова Норианом, который встал и сообщил, что удаляется к себе отдохнуть. Никто не возражал. После ухода молодого кадета Саредос и Зарган еще немного посидели за столом и пообсуждали текущие дела, после чего тоже разошлись каждый к себе, оставив засуетившихся дроидов заниматься уборкой дома».